Европейские державы будучи в распирх и всеиссящины помешать России не в состоянии. Теперь для этого такое удобное время, какого не бывало, и впредь не будет. Я пишу это не от себя, но по представлению начальников всех сих бедных крестьян со слезами просит, что если бы хотя малые лучшнадежды просиял, они бы уже все устроили и к ним бы пристала и большая часть лучших турок, потому что множество между ними. Христиан, называющихся Тринитариями, то есть исповедниками Святой Троицы, таков Кизля Рага и Муфтие Сад Ефенди и множество других. Все они только по наружности магометане и скучают такую смутую бездную с его правлением. Чернь была бы изгублена или покрестилась, ибо ее во всей Румелии и пятой доли против христиан не будет. В конце Маяевичников писал. Недавно приходило ко мне несколько бедных молдаван, которые, пришедшие в крайнюю бедность от несказанного гонений, проезжая правителей, принуждены были покинуть дома и бежать под покровительство вашего императорского величества, как единственной их законные государственные защитницы. Но их отогнали от русских границ, потому что пришли без паспортов. Осенатский указ запрещает таких принимать. Многие их братья смотрели на Россию, как на верные убежища в бедах, но теперь, услыхав, что в Россию дорога закрыта, бегут в Польшу, Трансильванию, вглубь турецких владений, в Болгарию, я этих явившихся ко мне отправляю на Дон и считаю долгом представить, что такое запрещение произведет в здешних народах великую отмену в древней и особенно нынешней их склонности к нам. Поэтому я не могу. необходимо, если есть такой указ, отменить его и тайно повелеть таких беглецов пропускать бесшума. Можно быть уверенно, что от таких никакого зла не будет. Народ промышленный, работающий, могут размножиться и впоследствии великую пользу приносить. Все здесьшние народы, особенно славные долматы, черногорцы, маниоты, сербы и болгары с нами единородные, исходные жизнью. Много они возвеселятся и ободрятся, и будут к нам бегать, особенно когда принимать их будут ласково, будут давать им несколько лет свободу от податей. Побежит к нам народу множество, ибо кто здесь смотрит, какой здесь порядок, кто запрещает, кто дает паспорт, все на гибель оставлено. Почему же вашему величеству не пользоваться собиранием расточаемого всего стада законно вам принадлежащего, а турок это привело бы в большой страх. внушило большое к нам уважение. Вишняков не ограничился этими представлениями императрицы. Он писал длинное письмо к канцлеру, указывая на сильную привязанность турецких христиан, особенно славян, к России. Говорил, что лучшие их речи в беседах о России... Самое приятное чтение — жизнь Петра Великого, которую они имеют на разных своих наречиях, не только в прозе, но и в стихах, и дают богатые награды тем, кто лучше напишет такую жизнь. В последнюю войну бились о большие заклады, что русские победят турок, и уже намеревались пробираться к русской армии, если бы она явилась на Дунай. Не будучи в состоянии скрывать своих чувств к России, они подвергаются страшным бедствиям. И умирали с именем России на устах. Одинаковую привязанность оказывают славяне к России как в турецких, так и в венецианских областях. В Турции привязанность эта остается непоколебимую, несмотря на старания Франции приобрести любовь греческого народа покровительством, ласками, заведением школ, даровой раздачей книг, употреблением в службу. Такая любовь их к нам требует взаимность. Россия должна подражать Испании и Франции, которые из политических побуждений всюду так усердно помогают своими единоверцами. Но у нас военная коллегия пренебрегает гусарскими и влахо-молдавскими корпусами. И в 1743 году разослала пограничным командирам указы не принимать турецких христиан в службу и не пропускать за границу без паспортов. Вишняков настаивает на необходимости завести поселение из турецких христиан, что можно сделать без нарушения договора, ибо турки принимают своих единоверцев магометан бегущих к ним из России. Бояться порты нечего, а надобно ей еще страху задать от бесчеловечных поступков валахского господаря Михаила более четырнадцати тысяч семейств ушло во австрийские владения, и венский двор их принял. несмотря на то, что в его договоре с Португалией есть условия о непринимании беглых, также поступают Венециане и поляки, а Порта молчит. В заключение Вишняков указывает на выгоды для России и Европы от разрушения турецкой империи и основания на ее месте сильной христианской державы. Если бы каким-нибудь образом могло случиться. чтобы это варварское сонмеще, находящееся в таком расслаблении, искоренилось подобно изгнанию арабов из Испании, какая под того произошла великая слава ее императорскому величеству и какое было бы это спасительное дело, мы приобрели бы себе на многие века покой и несказанную пользу установлением такой державы, которая без погибели своей не могла бы отстать от России по единству интересов и отдаленности границ. Тогда бы много сократилось гордости австрийского дома. Морским державам было бы выгодно, Австрия была бы сохранена для обуздения Франции, но та же самая Австрия была бы удержана от прежних своих великих замашек. Таким образом, европейское равновесие зависело бы от России, да от этого нового государства на Балканском полуострове. Это письмо было завещанием Вишнякова. В июле он умер. В это время находился в Константинополе, приехавшие с дипешими поручики Никифоров и Иерусалимский патриарх Парфений и Тиропийский митрополит Самуил говорили ему: «Донесите господам министрам, чтобы для замены Вишнякова прислали сюда русского, умного, в делах бывалого и надежного человека, такого, как прежде был Неплюев, и что при нем переводчики были русские же». Турки будут их больше уважать, а России, вернее и надежнее будет. Они, патриарх, аметропалит и, и другие доброжелатели России будут тогда безопасно объявлять тайны, природные русские этих тайн иностранцам открывать не посмеет, а когда будут все русские, тогда русскому двору честьней. Французы, немцы, венцыане в Константинополе как министров, так и переводчиков для чести и надежности всегда своих имеют. Находящиеся в русской службе иностранцы, хотя верными и усердными себя показывают, а на самом деле на пользу России никогда не будут иметь ревности, будут искусным образом больше о своих интересах усердствовать. Таких иностранцев, как турки, так и другие недоброжелатели России легко подкупить могут.